Шектрак Аханит передвинул костяную фишку и сгреб со стола монеты. Криол наморщил лоб и схватился ладонями за виски. он опять проиграл. Проклятый лугаль отлично играет в шектрак и ему невероятно везет. если бы криол слегка не подталкивал зары телекинезом, ему и вовсе не удалось бы выиграть ни единого кона. Шектрак мудрая игра мне ничто не просто так все пропитано магией. Все дышит волшебством. Игровая доска, словно бескрайнее небо. И все на ней так же, как и на небе. 24 поля, 24 часа в сутках. 12 полей на каждой стороне, 12 месяцев в году. 4 отсека у доски, 4 времени года. 15 белых и 15 черных фишек. 15 лунных и 15 безлунных дней в месяце. Даже Зары символичны. Число очков с противоположных сторон всегда равно 7, А семь – это число небесных планет. Шамаш, Син, Набу, Иштар, Нергал, Мардук и Нинурга. И Креол все время проигрывает. «Двойная победа!» – произнес Аханит. «Ты должен мне два сикля серебра!» «О, ты, мрачно буркнул криол. «Удваиваю!» «Как пожелаешь!» – перевернул доску Аханит. «Ты снова проиграешь!» «Это мы еще посмотрим! Бросай зары!» «Да тут и смотреть нечего! Ты проиграл уже шесть партий! Ты вообще плохо играешь в Шектрак. «Я хорошо играю в Шектрак. «Ну тогда выиграй у меня хоть раз!» «И выиграю! Бросай зары!» «Бросаю! Бросаю!» Аханит выбросил пятерку с двойкой и аккуратно передвинул фишки. Креол схватил Зары и ожесточенно затряс именно духом. Ему и самому ужасно хотелось выиграть хоть раз, но он в очередной раз проиграл. Лугаль то и дело сбивал его одинокие фишки, отправляя их за доску, заставляя проходить весь путь заново. Сам же Креол никак не мог подловить противника на том же самом. Аханит играл осторожно и сдержанно без крайней необходимости не рисковал. В конце партии все его фишки собрались в доме, и он невозмутимо выводил их одна за другой. Криол же все еще мучился, не в силах спасти из-за доски последнюю фишку. Лугаль перекрыл весь свой дом, не давая Криолу даже бросать зары. Ты очень плохо играешь в шек -трак. подвел итог Аханит, выводя последнюю фишку. Тебе следует меньше полагаться на удачу. И больше внимания уделять тактике. «Что я делаю неправильно?» Угрюмо спросил маг. «Много чего. Но прежде всего торопишься. Рвешься вперед, оставляя тылы неприкрытыми. Не обращаешь внимания на защиту. Если имеешь возможность убить фишку, убиваешь. Даже если тебе это невыгодно». «Как это может быть невыгодно убить вражескую фишку?» «Это же цель игры!» «Ничего подобного. Цель игры – вывести все свои фишки. А убивая вражеский, ты всего лишь задерживаешь противника. Это важно, но это не главное. Не забывай, что после убийства твоя собственная фишка остается незащищенной. Если враг отплатит тебе тем же, ты можешь потерять гораздо больше, чем он». Криол выслушал наставление с кислой миной. Тебе просто везет! Ничего подобного. Наоборот, это тебе везет. У тебя постоянно выпадают дубли. Если бы тебе так не везло, я бы вообще громил тебя, как огарзан аморейцев». Криол растянул губы улыбки. Разумеется, дубли у него выпадали не случайно. Он вовсю жульничал. Когда они с Шамшудином играли в шахтрак, то вообще не обращали внимания на тактику, просто перетягивали зары телекинезом. Побеждал обычно Шамшудин. «Итого ты должен мне 9 сиклей серебра», – подвел итог Аханит. «Если прибавить твой долг со вчерашнего дня – 11 сиклей серебра». Креол начал вяло перебирать с низку сиклей. Платить не хотелось. На секунду магу даже пришло желание испепелить лугаля развеять пепел по ветру. А если кто спросит, сказать, что никогда не встречался с этим человеком. Но он все же себя переборол. «Для меня есть какая-нибудь работа?» Спросил Креол, ощупывая заметно полегчавшую снизку. «Мне нужны деньги». «И много тебе нужно». «Хотя бы несколько монет на малые расходы». «А где же те, что ты получил в конце месяца?» «Где, где? Где вчерашний дождь?» Там же и мое жалование. У тебя есть для меня работа? В последнее время в городе спокойно. Пожал плечами Аханит. Услуги мага не требуются. Чрево, Тиамат. Зря ты отпустил ту проклятую мартышку. Вот уж кто действительно приносил хороший доход. Крел криво ухмыльнулся. Мелкий демон, пойманный им в прошлом месяце, заработал своему хозяину немало сиклей. Богачи со всего города вели к магу своих жен и наложниц потрогать чудесного игрушчика. Тот сначала был немало этим доволен и даже радовался, что оказался в таком положении, но через несколько дней уродец совсем обессилел. Он лежал в магической клетке пластом, тяжело дышал и только болезненно взвизгивал, когда его касалась очередная женщина. В конце концов, игрущик уговорил криола заключить сделку. Мак отпустил демона домой в Квицоль Ин. А демон за это. Чем игрузчик заплатил за свою свободу, крил так никому и не рассказал. Но прогадавшим он себя явно не считал: Я могу подкинуть тебе одну работенку, немного подумав, сказал Аханид. Ты знаешь старую дорогу в Метании? Нет! Севернее Немруда я никогда не бывал. Значит, побываешь! по старой дороге сейчас мало кто путешествует все выбирают новую она удобнее но некоторые все таки едут по старой и в последнее время там начали пропадать люди меня это беспокоит разбойники предположил Креол. звери чудовище может канал не знаю пропадают не все а только некоторые но довольно регулярно Я уже дважды прочесывал дорогу с отрядом стражи, но все было спокойно, мы ничего не видели. Дорога сам понимаешь, длинная, на каждом шагу стражника не поставишь. К тому же проблема вообще может быть не на нашей стороне, а у метанов. Ясно, ты хочешь, чтобы поискал я. Правильно, прокатись до метани и обратно, посмотри, что там к чему. «И сколько платишь?» Сразу перешел к делу Криол. «Зависит от результата. Если разузнаешь, в чем дело, получишь два сикля золотом. А если сумеешь еще и устранить проблему, заплачу все пять сиклей». «А если ничего не найду?» «Тогда?» «Тогда я прощу тебе игровые долги. Вот держи свои одиннадцать сиклей. И еще один сверху». Если вернешься с хорошими вестями, я прибавлю к ним еще столько же. Или даже четыре раза столько. Креол жадно сгробастал серебряные кольца. Превосходно. Его пятидневное жалование, столь неосмотрительно спущенное за игровым столом, вернулось обратно. А если все пройдет удачно, снизка на поясе еще и потяжелеет. «Расскажи все, что известно об этой дороге», – облокотился на стол маг. Завтра с утра я отправлюсь в путь. Колесница ехала медленно со скрипом. В конец обленившиеся нагры еле перебирали копытами, недовольные тем, что их вывели из стойла. Время от времени крёл подбадривал их бичом, но тоже с линцой, без особого усердия. Мак не переставал зевать. Из городских ворот крёл выехал поздним утром. Солнце взобралось уже высоко и вовсю жарила несчастного мага. Чуть ли не досвету игравший с Аханидом Шактрак, он плохо выспался и с трудом удерживался на колеснице. «Идите быстрее, ленивые твари!» с трудом шевеля губами приговаривал Креол. «Быстрее идите! Порежу вас на кусочки и принесу в жертву мордуку! Он любит свежее мясо!» «Хотя его все любят, я тоже люблю. Пожалуй, мордуку хватит и костей. А мясо я сам съем». Анагры обращали на его бормочание не больше внимания, чем на жужжание мухи. Первые два часа пути прошли скучно. Пустынная дорога без единого путника. Перелески по обе стороны редки, разбойничью банду не укроют. Духов, демонов или чудовищ Креол не чувствовал. Когда Лугаль сказал, что на старой дороге пропадают путники, первым делом маг подумал о канале. Такое порой случается: открывшийся без видимой причины портал невидимый, неосязаемый, но успешно поглощающий людей и прочую гадость. Мерцательные каналы могут раскрываться лишь время от времени. И обнаружить их бывает очень непросто. Криол в очередной раз взмахнул бичом, обдумывая такой вариант: Пять лет назад Халайджи Водил своих учеников к такому каналу. Он им тогда подробно рассказал и показал, как его закрыть в случае необходимости. А также строго-настрого запретил в такой канал заходить. Ибо невозможно узнать, куда он тебя приведет. В лучшем случае окажешься где-нибудь в Такимет или Туране. Вариант похуже – перенесешься в другой мир, совсем не обязательно дружелюбный. А самое худшее угодишь на дно океана в жерло вулкана или заоблачную высь. Даже маг может не выжить. Солнце поднялось еще выше и стало совсем жарко. Криол оделся легко: тонкая туника, стянутая поясом с кистями. Кожаные сандалии через плечо перекинута сумма с магической книгой, а на голове медный обруч Диадема. Над этим обручем Криол трудился весь последний месяц, и в конце концов, создал охлаждающий артефакт. Теперь голову овевает приятная прохлада. В два часа по полудни Криол впервые встретил на дороге путников. Юноша и девушка 16-17 лет брели, загребая пыль босыми ногами. Заслышав позади себя шум, они боязливо оглянулись, девушка спряталась за юношу, а тот положил руку на пояс, где висел длинный кинжал. Но увидев единственного человека, путники успокоились и сошли на обочину, давая дорогу. Однако Креол натянул поводья и остановил анаграф. Облокотившись на бортик колесницы, он пристально оглядел встреченных, особое внимание уделив Ауре. В ней не было ничего необычного, люди как люди, ничем не примечательны. На криола они смотрели молча, выжидающие. девушка с легким страхом, юноша с затаенным вызовом. «Кто вы отроки? сухо спросил маг. «Мир тебе, добрый человек», – слегка поклонился юноша. «Мы просто путники идем в метане». «Откуда идете?» «Из Немруда почтенный. Мы можем тебе чем-нибудь помочь?» «Вы не видели на этой дороге ничего необычного?» «Необычного?» – с некоторым подозрением переспросил юноша. «Как что, например?» «Как что-нибудь необычное?» Рассеянно ответил криол. «Странные существа, подозрительные люди, какое-нибудь марево в воздухе. Что угодно, что может показаться необычным». «Нет, почтенный, мы ничего такого не видели». Криол вяло покивал. Он мог бы уже хлестнуть поводье и пустить анагров дальше. Но пока что медлил. За несколько часов пути эти двое стали первыми, кого он встретил. Вполне может быть, что больше он сегодня не встретит никого». «А зачем вы идете в метане?» – поинтересовался мак. «Мы идем навестить родных, добрый человек», – поклонился юноша. «Ты лжешь», – сузились глаза Креола. «Зачем ты лжешь, червь?» Девушка тихо ойкнула. Лицо юноши стало жестким, он метнулся вперед, выхватывая кинжал, и замер неподвижно, болезненно морщась. Мак медленно повернул кисть, заставив юношу издать сдавленный хрип. Только дернись, я раздавлю тебе сердце! Злающе произнес Криол. Ты очень большой дурак, если набрасываешься на мага гильдии с дурацким ножичком! Девушка в ужасе вскрикнула, ее глаза округлились, пальцы мелко дрожали, она переводила взгляд с Криола на своего путника, не зная, что делать. Пощади! прохрипел юноша, роняя кинжал. Пощади, ее! Ее? Недоверчиво переспросил маг, я и ничего не делал, о себе ты не хочешь подумать? Она ни в чем не виновата, отпусти ее, прошу. Крио презрительно фыркнул и раскрыл ладонь, выпуская сердце юноши. Тот повалился на колени, тяжело дыша. Девушка бросилась к нему, обнимая так, словно желала прикрыть собой от ужасного мага. Тот смотрел на это, задумчиво сдвинув брови. Безусловно, эти двое – самые обыкновенные люди. Ни нежить, ни духи, ни демоны, ни маги. Воин из парнишки тоже никакой. Любой из стражников Аханида одолеет его голыми руками. Но они точно что-то скрывают. Не помешает узнать, что именно. Криол сошел с колесницы, сложил руки на груди и потребовал. Рассказывайте мне все! И на сей раз не вздумайте лгать! «Я сразу почувствую!» Юноша и девушка долго мялись, колебались, но в конце концов Креол на них рявкнул, и они неохотно принялись рассказывать. Оказалось, что этих двоих зовут Энмент и Мулиссу, и оба они принадлежат к древним аристократическим родам Немруда. Их семьи уже несколько поколений живут бок о бок, вот только отношения между ними не самые лучшие. Не то чтобы вражда, не то чтобы ненависть. Просто очень сильная неприязнь. С чего это пошло, никто толком и не помнит. Но отцы Энмента и муллису лишь морщатся при упоминании имени другого. Ничего особенного в этом не было бы, если бы Энмент и муллису однажды не влюбились друг в друга. Некоторое время они встречались тайком, а потом набрались храбрости и попросили у своих отцов позволения пожениться. Им обоим отказали сразу же и бесповоротно. Запретили даже думать о том, чтобы породниться с этими, с этими. Отцы просто не могли подобрать слов, чтобы передать свои чувства. На какое-то время Энмент и Мулису смирились с отцовской волей. Но потом поняли, что жить друг без друга не могут и не хотят. Через несколько дней они снова тайком встретились, а потом решили также тайком пожениться. Они отправились в ближайший храм и обратились с просьбой к первой же встречной жрице. Увы, их ожидало разочарование. Жрица потребовала согласия отцов. Узнав, что его нет и не будет, старуха молча покачала головой. Проводить обряд она отказалась на отрез. Точно так же ответили и все прочие немрудские жрицы. Отцы Энмента и Мулису богаты и знатны. Их влияние в Немруде весьма велико. Тогда Энмент и Муллису решили отправиться куда-нибудь еще. Уйти туда, где их никто не знает, лучше всего в другую страну. И пожениться там, ни у кого не спрашивая согласия. Криол слушал их и сдавленно похрюкивал. История показалась ему смешной, а все ее участники полными идиотами. В конце рассказа Мулису попросила у него прощения за несдержанность своего жениха и предложила разделить с ними трапезу. Криол, разумеется, не отказался. Он переставил колесницу в тень предоставив анаграм пастись на сочной траве, и достал из-за пояса ритуальный нож. Немного сушеного мяса, сладкая тыквенная лепешка и мех с вином привели мага в благодушное настроение. Он развалился на траве, подложив под голову свернутый плащ. Широко зевнул и предложил. А «Хотите, я вас сам поженю?» «Что?» Не веря своим ушам, спросил Энмент. «А что, я полноправный маг подмастерья, член гильдии, обладая всеми полномочиями жреца Мардука и властен проводить любые обряды и ритуалы, в том числе венчать. Зачем вам еще куда-то идти?» Энмент и Мулису переглянулись. В их глазах забрежевал восторг. Не сговариваясь, они одновременно встали на колени и уперли головы в землю. «Мы будем очень признательны тебе, благородный Абгаль произнесла Мулису. «У меня не так много денег, но я отдам тебе все до последнего сикля», добавил Энмент. Креол лениво отмахнулся. Он уже успел оценить снизку монет на поясе парня. С полсотни медных сиклей и два грустных серебряных. Трудно сказать, на что эти двое рассчитывали, отправляясь в далекий путь с таким жалким капиталом. В самом лучшем случае его хватит на полмесяца. «Вставайте!» Приказал мак. Сейчас я вас поженю. Прямо здесь? Все еще не верила Мулису. Прямо сейчас? А чего тянуть-то? Прямо здесь и сейчас. У вас есть маска быка? Нету. Ладно, обойдемся без нее. Пойди сломай пару веток, а ты собери цветов и травы. И поймайте мне птицу. Через некоторое время перед криолом стояли, держась за руки, сияющий жених и невеста. К голове Энмента были привязаны ветки, символизирующие бычки и рога. На шее муллису висело ожерелье из цветов и стеблей. Маг принес в жертву голубя, окропил брачующихся свежей кровью и принялся читать ритуальный гимн Инане. К счастью, в магической книге нашелся нужный текст. Наизусть Крелл его не помнил. Через несколько минут он закончил и распорядился. «Теперь я отвернусь, а вы совершайте обряд вхождения. Когда совершите, подойдите ко мне!» Энмент и Мулису поклонились и торопливо опустились на траву. Креол, уже не обращая на них внимания, отошел в сторону и принялся поджаривать жертвенного голубя. Вместо очага он использовал заклятие огненного меча. Счастливые новобрачные совершили обряд вхождения не один раз, а трижды. Креол успел доесть голубя и задремать в тени развесистые чинары. «Кммм!» Негромко кашлянули у него над ухом. Мак лениво приоткрыл один глаз, и его взору предстали пунцовые от смущения Энмент и Мулису. Не поднимая головы, Креол скинул руку, отставив указательный и средний пальцы, и пробурчал. «Именем Инаны отныне вы муж и жена! Проваливайте!» Энмент и мулису Переглянулись. Все произошло слишком быстро, и теперь они не знали, что делать дальше. Возвращаться в немрут к родным, но те вряд ли встретят ослушников ласково. «Почтенный обгаль, не сочти дерзость, скажи нам, куда направляешься ты сам?» спросила Мулису. «Прямо», — коротко ответил Креол. «Прямо куда?» «Прямо по дороге». «Но куда?» «Туда». Мулису замолчала, не смея больше беспокоить своего благодетеля. Энмен потянул жену за плечо, отводя ее прочь. Но Крюл все же решил смягчиться. Он поднял голову и произнес: Я еду по направлению к метане, но я не уверен, что доеду туда. Почему? оживилась Мулису. Может случиться что-то, что помешает тебе доехать, почти Абгаль?» Может случиться что-то, что позволит мне не доехать. А? «Моя цель не Митани, а что-то по дороге», – терпеливо объяснил Креол. «Я пока не знаю, что именно, но когда встречу, узнаю. А если не встречу, придется ехать до метани или даже еще дальше». «В хате?» «В хате и дальше, до берегов понта Эвксинского. Но надеюсь, до туда мне ехать все-таки не придется. Мне и в метанита неохота. Что я там забыл? Маленькое ничтожное царство. Надеюсь, что не доеду». «Почтенный Абгаль, не позволишь ли ты в таком случае нам сопровождать тебя?» Заглянула в криол в глаза Мулису. «Понимаю, мы слишком много просим. Ты и так сделал для нас больше, чем мы могли мечтать». «Я на колеснице, а вы пеший!» Пробурчал Криол. «Колесница одноместная». «Мы быстро ходим, почтенный Абгаль. А если гнать анагров слишком быстро, они быстро заморятся». «Это верно». Криолу не слишком-то хотелось обзаводиться попутчиками. Но он не мог найти довода, чтобы отказать. К тому же эти двое смотрели на него так жалобно. «Зачем вам в метане?» Начал сдаваться он. «Вы теперь женаты, возвращайтесь в мрут! «Боюсь, гнев наших отцов может довести до беды», промямлил Энмент. «Особенно почтенный родитель моей супруги. Я не хочу сказать дурного, нет». «Не надо». Вздохнула Мулису, прижимаясь щекой к плечу мужа. Мой отец и в самом деле не в меру гневлив. Если мы сейчас повернемся назад, я могу в скорости овдоветь. Поэтому мы и хотим переждать непогоду в метании, закончил мент. Поживем там, пока наши отцы не смирятся со случившимся. Возможно, они встретят нас ласковее, если мы привезем им внука, опустила глаза Мулису. Крел скучающий зевнул. Подобные разговоры нагоняли на него тоску. «Ладно», – неохотно кивнул маг, – «вы можете идти подле моей колесницы, но не вздумайте меня задерживать». Ближе к вечеру задул северный ветер. Солнце скрылось за тяжелым облаком, воздух посвежел и стало заметно прохладнее. Продрогший креол стянул с головы обруч охладитель и накинул на плечи теплый плащ. Терпеливо идущие рядом Энмент и Мулису плотнее прижались друг к другу. «Похоже, скоро будет дождь», – задумчиво произнес маг. «Это не кстати». «А ты не мог бы отогнать его, почтенный Абгаль?» – попросил Энмент. «Ведь маги умеют управлять погодой, верно?» «Я не собираюсь тратить ману на всякую ерунду», – пренебрежительно фыркнул Криол. «Подлинно великим духом не обращает внимания на капризы погоды». Энмент Смолк. Ему стало стыдно, что он докучает великому чародею всякими пустяками. А Креол вздохнул с облегчением. Он не хотел признаваться, что не умеет прекращать дождь. Вот вызывать его может, научился в прошлом месяце. А прекращать? С этим пока что проблемы. За день Креол проехал полпути до метанской границы. Пожалуй, он бы преодолел и весь путь, если бы его не задерживала свежеиспеченная супружеская пара по посулам шли они довольно медленно, а нагры этому очень радовались. А вот Креол разве что не закипал от злости. Он не переставал корить себя за то, что позволил этим двоим усесться на шею. Теперь приходится пожинать плоды собственной опрометчивости. Впереди замаячило унылое строение в форме усеченной пирамиды. Стены из сырцового кирпича, небольшая ограда, крошечные окна, легкая деревянная дверь. Скорее всего, придорожный питейный дом. Такие часты на юге, где много поселений, а дороги изобилуют путниками, но довольно редки здесь, на севере. Особенно на заброшенных дорогах вроде этой. «Мы останемся там на ночь?» С надеждой спросила Мулису. «Я бы сейчас все отдал за чашку горячей похлебки», – вздохнул Энмент. «Остановимся», – кивнул Криол. «Надеюсь, у них там есть корм для анагров». Литейный дом оказался полным жизни. Дородный хозяин встретил гостей гостеприимной улыбкой и сразу же повлек за стол, припоручив колесницу работнику. Судя по звукам, доносившимся из конюшни, крел с новобрачными не единственные посетители сегодня. Действительно, народу внутри хватало. За столами трапезничало человек двадцать, не меньше. Две взмыленные подавальщицы не успевали разносить миски и кувшины. С кухни струились аппетитные ароматы. Пахло жареным мясом и овощами, свежим хлебом, душистым вином. Креола растянул губы в улыбке. Увиденное ему очень понравилось. Сытный ужин, сон под крышей. Лучшего и желать нельзя. А завтра с новыми силами дальше. Энмент и Мулису быстро поели и ушли вниз, в одну из гостевых комнат. Обеденный зал в питейном доме размещался на втором этаже под самой крышей. Креол же остался. За одним из столов шла игра граф Шектрак. Изрядно, изрядно набив живот, Мак решил присоединиться. Один из участников как раз отправился спать. За окнами совсем стемнело, палил дождь. В обеденной зале уже почти никого не осталось, только четверо игроков за досками, да клюющий носом хозяин. Большую часть светильников погасили, Горит лишь тот, что освещает доски для шектрака. Гробовая тишина нарушается только стуком зар и костяных фишек. Из обрывков разговоров Криол узнал, что его партнеры по игре – охотники и собиратели с северного приграничья. Сейчас направляются в Немрут сбыть добытые за месяц шкуры и другой товарец. «Так ты, значит, охотишься? невзначай спросил Криол, отвлекая разговором от катящихся зар. Он слегка подталкивал их телекинезом. И на кого? На да кого повезет! сипло ответил собеседник. Газдель хорошо, кабан хорошо, волк хорошо, леопард хорошо, медведь хорошо, особенно киномолк хорошо! Вздохнул другой игрок. Но киномолги сейчас редкость, не найдешь их. Бывает сотни деревьев за день проверишь, и хорошо, если хоть на одном гнездо найдешь. Крелл, понимающе кивнул. Он и сам недавно приобрел у одного охотника два гнезда киномолга. Сама по себе эта птица совершенно бесполезна. Оперение невзрачное, мясо невкусное, поет плохо. Зато гнезда она вьет из чрезвычайно редкой древесины. С поистине удивительными свойствами. Маги всегда охотно их покупают. Этот материал используется во многих рецептах и просто идеален для артефактов. Где киномолк добывает такую древесину и почему не использует никакой другой – загадка, над которой уже много лет бьется шумерская гильдия. «Так что, у вас есть гнезда любопытству полюбопытствовал Криол. «Нету», – раздраженно стукнул фишкой охотник. «Говорю же, давно уже ни одного не попадалось». «Вот есть за ту грецкие орехи», – поддал голос другой игрок. «Целый мешок наловил». Креол с уважением поглядел на этого человека. Наловить целый мешок грецких орехов – дело нелегкое. Всем известно, как ловки и шустры – эти крохотные бестии. Как искусно они прячутся в ветвях, как быстро удирают от сборщиков. «Ты их не ел, надеюсь?» – сощурился маг. «Что ты, что ты? Я законы блюду!» – криво усмехнулся охотник. «Я простой человек, где мне вкушать грецких орехов? Все до последнего несу в нем рут, там продам достойным». Криол успокоился. Хорошо, что это просто людин знает свое место. Грецкие орехи – еда особая. Ядрышко этих хитроумных бестий по форме совершенно совпадает с человеческим мозгом. И это не просто так. Мало того, что сами грецкие орехи весьма сообразительны для тех, кто растет на ветке, так еще и обладают особым свойством – от них умнеют. Именно поэтому простонародью запрещено их даже пробовать только аристократам, магам и жрецам. Криол передвинул в дом последнюю фишку и удовлетворенно улыбнулся. Он выиграл очередную партию. Хорошо, пока еще не выиграл, но выиграет совершенно точно. Противник наглухо завяз в его доме и ему нужно довести еще три фишки. Теперь его спасет только божественное везение. А этого не будет. Удача сегодня на стороне Криола. Удача и телекинез. «Ну что, сдаешься? Ехидно спросил Маг, тряся в кулаке зары. «В который час! Спросил охотник вместо ответа. Через минуту будет полночь! Лениво ответил хозяин питейного дома. «Да жаль! Значит, партию мы уже не доиграем. Это почему еще? Сощурился Криол. Хочешь сбежать? Ты проиграл, плати! Прости, дорогой друг, улыбнулся охотник. Полночь! Ничего не поделаешь. Полночь! Кинул искатель гнездки намолга. Полночь! подтвердил собиратель грецких орехов. Полночь! Подошел к столу хозяин питейного дома. Полночь, полночь, полночь! послышалось отовсюду. Что это значит? рявкнул Криол, вскакивая из-за стола. Это значит, что пришла пора прощаться с нашими уважаемыми гостями. Сожалеющий произнес хозяин, раскрывая рот. Из-под губ высунулись огромные клыки. Лицо молниеносно обросло шерстью, уши вытянулись и заострились. Глаза пожелтели. Через пару секунд к уродливая волчья морда с седой прядью на правом виске. Все остальные тоже стремительно меняли облик. Руки удлинялись, ноги укорачивались, на спине вырастали перепончатые крылья. Вот оно как, значит. Медленно процедил криол, нашаривая жезл. Он смотрел не столько на внешность чудовищ, сколько на ауру. Она тоже изменилась, стала совсем другой. Еще минуту назад криол мог побиться об заклад, что перед ними обычные люди, а теперь что говорить? Даже без магического зрения видно, что за твари свели здесь гнездо. Эстри, мерзкие отродья тьмы, вампиры и людоеды. Эстри живут выводками в глубочайших подземельях, вылезая на поверхность лишь в глухую полночь, рыская в поисках сладкого мяса. В шумере они встречаются довольно редко, зато на западе, в Садоме и Гаморе, кишмя кишат. Худшая черта эстри – их бесподобная маскировка. Сожрав человека, Эстри копируют его с абсолютной точностью. Внешность, голос, походку, манеру поведения, даже ауру. Заметить разницу не способен и близкий человек. Не раз было так, что Эстри поселялся в семье убитого и годами жил там под видом родича, ничем себя не выдавая. Ел, спал, работал, пел песни, играл с детьми, а по ночам сосал из в кровь. Единственное, что нужно Эстри для поддержания образа – съедать каждый день по толике хлеба и соли. Снизу послышался душераздирающий крик – Криол с недовольством подумал, что Эстри верно уже добрались до Энмента с Мулису. Недолго же была их брачная жизнь. Однако минуты спустя выяснилось, что Макарана похоронил своих попутчиков. Полуголых новобрачных втолкнули в обеденную залу, а следом повалили Эстри. Два с половиной десятка крылатых волкоглавых чудовищ на Криола, Энмента и Мулису они взирали с жадностью и предвкушением. Все здесь? Ввел взглядом в зал хозяин. Все явились? Все, <свят> все! Затявкали, завыли многочисленные эстри. Начинаем! Ну что ж, уважаемые гости, пришла пора нам с вами прощаться! Оскалился хозяин. Мы накормили вас ужином, а вы накормите нас завтраком. Перед тем, как начнем, понраву ли кому здесь какой из образов? Не хочет ли кто предъявить? Я, я! Подал голос охотник, партнер Креола по игре. «У этого водятся деньжата, есть хорошая колесница. Я хочу им стать. Мой нынешний обычный бедняк, ставивший капканы на газели». «Быть по всему», Кивнул хозяин. «Все слышали? Килиму предъявил права на вот этого. Его сердце теперь за килиму Все согласны? Никто не против?» «Никто, никто!» На том и порешим. Почти набгаль, что с нами будет, прошептал Мулису, прижимающаяся к Менту, так, словно пыталась с ним срастись. Нас убьют. Я буду сражаться, воскликнул Эмент, нашаривая кинжал. Крилл пренебрежительно посмотрел на этих двоих. Сколько им? 16, 17? Совсем еще дети. Макс вспомнил себя в их возрасте. Слабого, ничтожного, постоянно избиваемого старым халаем. «Не лезьте!» – коротко приказал он. «Пока вас не начнут жрать, не мешайте мне!» Эстри оцепили путников плотным кольцом. Две дюжины волчьих морд заплескали розовыми языками. Твари подступали неспешно, неторопливо. Словно чревоугодник к изысканному явству. Казалось, что весь зал набит ими. Мрак сливается с шерстью, два мерцающих светильника еле-еле позволяют различать силуэты. Крилл поднял руку, выискивая цель. Эстеры еще не догадались, что он собой представляет. Хорошо, есть несколько секунд, прежде чем они набросятся. За это время надо решить, кто среди них самый главный. Скорее всего, хозяин питейного дома. Но этот как раз остался за спинами сотоварищей. Ему спешить некуда. Он-то свою долю точно получит. На серебряном блюде поднесут с поклонами. Армрахр! мрахр. Ринулся вперед один из эстри, самый нетерпеливый. Темноту озарила вспышка. Креол резко раскрыл ладонь, швыряя огненное копье. Эстри отбросила назад, его шерсть охватила пламя. По потолку унесся болезненный вой. А мигом спустя все стихло. На полу остался обгорелый труп. В комнате воцарилось тяжелое молчание. Все взгляды скрестились на Криоле. Теперь Эстри уже не пускали жадную слюну, смотрели на мага осторожно, недоброжелательно. Круг как-то сам собой начал расширяться. Передние пятились, напирая на задних. Те вынужденно отступали. Так ты, маг! утробно вот проворчал хозяин питейного дома. Криол узнал его по седой пряди. Вот ведь не повезло. Мага так просто не сожрешь. Рад, что ты это понимаешь, спокойно произнес Крилл. Что будете делать? Молчание стало еще тяжелее. Эстери глядели на мага с невыразимой досадой. Помешал трапезе, испортил праздничное настроение. Никто не произносил ни слова, все ждали решения вожака. Проваливай. Наконец процедил тот, отводя взгляд в сторону. Неохота на молнии нарываться. Крел не подал виду, но внутри у него все обмякло. Первая победа достигнута. Эстри его боятся. Или, по крайней мере, опасаются. Теперь надо закрепить успех. «Этих двоих я тоже забираю», – распорядился маг, указывая на Энмента с Мулисом. «Они со мной!» «Что?» – взвился вожак Эстри. «Да в своем ли ты уме, чараплет?» «Что мы будем есть?» – не выдержал кто-то из его подручных. «Прикажешь голодать нам?» «Голодать прикажешь?» «Голодайте?» – хмыкнул Кривол. «Нет, а что?» «И не надейся!» «И не надейся!» «Мы голодны!» «Голодны!» «Тихо!» – рявкнул вожак. «Закрыли пасти шакалы шелудивые!» Эстри испуганно сжались, моментально затихая. Вожак дождался, пока смолкнет последний скулёж и обратился к Криолу, едва сдерживая гнев. Я понимаю, что тебе это не нравится, чероплет. Но войди в наше положение. Если мы не будем питаться, то умрем с голоду. Мы отпускаем тебя, а чего этим не воспользоваться? Кто тебе эти люди? Родичи, друзья? Просто случайные попутчики. Пожал плечами Криол. Вот видишь? Подал в голос кто-то из эстри. Они никто тебе, присоединился другой. Будь доволен, что мы отпускаем тебя самого. А дай их нам и уходи. Я сказал тихо, снова взревел вожак. Когда его стая снова смолкла, он обратился к риолу, часто раздувая ноздри. Прими мой добрый совет, чараплет. Поступи так, как советуют мои родичи. Пойми, что у тебя просто нет другого выхода. Ты либо уйдешь один, либо разделишь судьбу тех, кого защищаешь. Других вариантов нет. Есть и третий, прищурился Криол, Я могу испепелить вас всех. Если бы ты мог это сделать, то уже бы сделал. Смешливо оскалился вожак. Может, ты и неплохой маг, но нас тут двадцать пять, а ты всего один. Вас двадцать четыре. Что? Вас двадцать четыре. Одного я уже убил. Ах да, бедный Юзу. Ну да неважно. Двадцать четыре это все равно много. Всех ты не одолеешь. Всех? Всех, может, и не одолею. Но половинить я вас точно ополовиню. Заклинаний не хватит. Хочешь проверить? Хрюл и вожак приняли сверлить друг друга взглядами. Ни тому, ни другому не хотелось начинать схватку. Вожак понимал, что его стая легко справится с криолом, если набросится разом, но все же не был уверен полностью. Он не знал возможностей противника и не мог сказать, сколько эстрий поляжет при атаке – семеро, шестеро, даже если только пятеро, это все равно слишком много. Особенно если учесть, что самого вожака креол попытается поджарить в первую очередь. Криол тоже прекрасно все понимал. Безусловно, он не уничтожит в одиночку столь многочисленную стаю и даже не сможет ее ополовинить. Врагов слишком много для одного мага-подмастерья, а помещение слишком тесное. Они разорвут его в считанные секунды. В лучшем случае он успеет забрать с собой троих-четверых. Можно попробовать пойти на прорыв. В памяти есть кожаный доспех. Отличное заклятие против когтей и клыков. Наложить его на себя, рвануть вертикально вверх, пробить потолок звуковым резонансом, благо они на втором этаже, а крыша не так уж прочна, и улететь. Но Креол тут же напомнил себе, что это бессмысленно. Его самого эстри и так отпускают. Им тоже не хочется драться, можно уйти и через дверь. Но вот Энмент и Мулису в этом случае будут сожраны, а задание Лугаля провалено. Криол ничуть не сомневался, что встреченные Эстри и есть причина, из-за которой на старой дороге пропадали люди. Если отправиться за подкреплением, ко времени возвращения здесь будет пусто, как в могиле. Логово засвечено, так что Эстри разбегутся быстрее тараканов. Энмент и Мулису за спиной Криола стояли ни живы, ни мертвы. Они не смели подать голос, не смели просить у мага помощи. В конце концов, Эстри правы, они ему никто. И никто не осудил бы его, если бы он воспользовался предложением людоедов и унес по добру по здорову ноги. Даже не надейся, что мы отпустим всех троих, повторил вожак Эстри. Гайта Линтакир! Я имею в виду, что это будет безрассудством с твоей стороны. Надеяться на подобное. Я никак не могу вас переубедить! сумрачно поинтересовался Криол. Может, устроить выкуп? «Деньги нас не интересуют, и если только ты своей магией не сможешь сотворить нам двух людей взамен, то сожрем этих!» «Сначала выпьем кровь, а потом съедим мясо!» – вякнул один из эстерий. Еще раз откроешь рот, не получишь ничего!» – ощерился на него вожак. «Сколько вам, щенкам, повторять, что нельзя перебивать матёрых? Или слишком много крови в жилах скопилось?» «Так я не побрезгую!» Крюл смотрел на это очень внимательно, очень внимательно. Дождавшись, пока вожак замолчит, он негромко сказал, «А достаточно ли будет вам, столь многим, всего лишь двух не особо упитанных людей?» «Голос утолить хватит», – сердито проворчал вожак, «но трое было бы лучше, это верно». «В таком случае, что скажешь, если я предложу вам возможность заполучить третьего?» «Кого именно?» «А сколько людей ты здесь видишь?» «Ты что же, имеешь в виду себя?» Спросил вожак, промедлив какую-то секунду. «Именно!» Вожак замолчал. Предложение ему не понравилось. Ни один нормальный человек не отдаст добровольно себя на съедение. Значит, тут какой-то подвох. Известно, маги гораздо на всевозможные плутни. «Мы хотим третьего!» Не выдержав, крикнул кто-то из эстри. Третьего! Тут же присоединился другой голос. Третьего, третьего, третьего! Чем больше, тем сытнее! Вожак зло заскрипел зубами. Но поток было уже не остановить. Стая большей частью, состоящей из прожорливых юнцов, увлеченно скандировала свои требования, да нельзя обрадованное предложением Криола. Никому не хотелось разделить судьбу Юзу, лежащего на полу обугленным трупом. Но раз уж Мак сам предлагает себя сожрать! Зачем отказываться от такой щедрости? «Твои условия», – неохотно процедил вожак, видя, что стая вот-вот сбунтуется. «Сыграем», – растянул губы в улыбке криол. «Побеждаешь ты, я тоже стану вашим ужином. Побеждаю я, ляжете спать голодными». «Сыграем, говоришь? А во что?» «Шек-трак, разумеется. Вот доска, вот фишки, вот зары». Хм. Если вы не согласны, можем решить дело битвой. Но я еще раз предупреждаю, половина вас поляжет здесь точно. Не слишком ли высокая цена за несколько амфор человечины? Эстери затихли, жадно глядя на вожака. Вопреки ожиданиям креола, тот не стал упорствовать. На волчьей морде появилось выражение, больше всего похожее на снисходительность. Не тратя времени на споры, вожак уселся за стол. Расправляя за спиной крылья, и принялся расставлять фишки. Садись! коротко рыкнул он. Сыграем, если настаиваешь, но я тебе за язык не тянул. Крел уселся и встряхнул Зары. Божак пристально смотрел на него, вывалив розовый язык. На стол капнула волчья слюна. И да, вот еще что! Недобро раскалился Эстри. Играем без чудес! То есть! насторожился Криол. «То есть, если я замечу, что Зары катятся не так, как должны, игра кончится, а мои волчата вцепятся тебе в горло. Смекаешь?» Лицо мага начало чернеть, но невероятным усилием воли он таки подавил гнев и молча бросил Зары. Выпали две двойки. «Перебрасывай!» – угрюмо велел вожак. Криол бросил еще раз: на сей раз выпала черная единица и белая тройка. Первый ход достался противнику. Божак передвинул две фишки, строя новую башню: совсем маленькую, всего в два Яруса, но башню. Она преградила путь арьергарду Криола тот ожесточенно затряс Зары, обдумывая другие способы жульничать в шектрак, кроме телекинеза. На ум ничего не приходило. Эстри сгрудились вокруг стола только что не залезая друг другу на плечи. На волчьих мордах отразился живой интерес. Трапеза трапезой, но мясо, за которое приходится побороться, много вкуснее того, что достается даром. Креол бросал зары и передвигал фишки, напряженно размышляя над каждым ходом. Вначале он полагал, что сможет победить и без мошенничества. Побеждал же он того эстри, что прикидывался охотником. С легкостью побеждал. Но довольно быстро выяснилось, что вожак стаи играет на порядок лучше. Довольно быстро все его фишки оказались в доме, в то время как Крион все еще пытался вывести из-за доски две своих. Довольно быстро первая партия закончилась победой Эстри. «Удачи сегодня на твоей стороне», – мрачно произнес маг. «Ты выиграл мужчину, теперь играем на женщину». «Что такое?» – насупил брови вожак. «Разве мы так договаривались? Я думал, эти двое и так мои, и мы играем только на тебя». «Не знаю, о чем ты там думал, да и не хочу знать», – отрубил Креол. «Эти двое никогда не были твоими, и мы играем на каждого из них по отдельности. Если ты имеешь в виду нечто иное, тебе следовало обговорить условия заранее». «Но...» «Ты играешь или нет?» Вожак некоторое время колебался, но потом пожал плечами. Ничего страшного, можно и позабавиться еще какое-то время. Этот чероплет играет в шек очень слабо, разбить его не составит труда. Окончательно убедившись, что противник играет в лучше, лучшее, Креол принялся тянуть время. Он разве только не засыпал над доской, переволакивая фишки так медленно, словно те были улитками и ползли самостоятельно. Бросая зары, он тряс их так долго, что начинал озудеть ладонь. Каждый свой ход он обдумывал по несколько минут, просчитывая в уме все возможные варианты. Энмент и Мулису следили за игрой с отчаянием. Мельтешение черных и белых фишек не говорило им абсолютно ни о чем. Ни, тю, ни тот, ни другая не знали правил. Они не могли даже понять, выигрывает ли криол или проигрывает. А он проигрывал. Ему ужасно не везло. Куда бы он ни ходил, следующий бросок Зар заставлял его хвататься за голову. Вожак Эстри пожирал черные фишки одну за другой. В конце концов, Криол таки сумел собрать их все в доме, но противник к этому времени вывел уже половину своих. Еще несколько ходов, и бессильное барахтание завершилось. «Ты выиграл женщину!» Тихо признал Криол. Мулису за его спиной вздрогнула и сжалась. «Теперь играем на тебя», — сгреб за и вожак. Его охватил азарт. «Если ты снова проиграешь...» Мы тебя съедим. Сидим, сидим! Сидим, сидим. Затявкали Эстри. Полакомимся. Нет! возразил Криул, Маггильди это больше, чем обычный человек. Сейчас мы играем не на меня целиком, а на мою левую руку. Вот эту. Ты мне уже надоел, оскалился вожак. Одну руку. Сколько еще ты собираешься трепыхаться? Хорошо, одну руку и одну ногу. Это все равно слишком мало. Но так и быть, я пойду тебе навстречу. Мы будем играть на половину тебя. Половина тебя сейчас, половина в следующей партии. И это моя последняя уступка. Крел был вынужден согласиться. Слишком уж злобно смотрели на него Эстри. У них понемногу заканчивалось терпение и ослабевал страх. Зато все сильнее становился голод. Следующая партия затянулась особенно надолго. Креол изо всех сил юлил и петлял всеми возможными способами, оттягивая расплату. Но в конце концов он вновь проиграл. Вожак Эстри не сказал ничего, только хмыкнул и принялся расставлять фишки для заключительной партии. Криол откинулся назад, чувствуя, как по спине льется холодный пот. Он не мог позволить себе проиграть и в этот раз. Но противник слишком хорош. Трудно сказать, сколько ему лет. Маги гильдии так и не выяснили, как долго живут Эстри. Но он наверняка многие годы тренировался в Шектрак. Вот если бы на его месте был кто-то поглупее... «Что-то я замерз!» – проворчал Криол. «Женщина, принеси из колесницы мой плащ!» Мулису вздрогнула, словно ее ударили, потом торопливо поклонилась и побежала в конюшню. Энмент дернулся было за ней, но его схватили за руки сразу трое эстри. Еще двое пошли следом за девушкой, проследить, чтобы не убежала. Через пару минут Мулису вернулась, боязливо неся плащ на вытянутых руках. Крел накинул его и незаметно сунул руку во внутренний карман. Там приютились два крохотных фиала из цветного стекла. Маг, не глядя, откупорил один из них и вытянул руку, пряча фиал в ладони. Никто ничего не заметил. Поглощенные игрой эстри неотрывно смотрели на доску, не обращая внимания на запах полший по залу. Только стоящие рядом с криолом брезгливо задвигали черными носами. Им показалось, что маг пустил ветры. Конечно, они не узнали этого запаха. Никто из них раньше его не обонял. Благовоние с гауба то вещество, запах которого нечисть обычно чувствует лишь раз в жизни. Первый и последний. Благовоние скауба лишает нечисти воли, превращает в послушных рабов мага. Как и положено демонологу, Креол всегда держал при себе немного этой ценной эссенции. Увы, на эту араву такой маленькой порции не хватит, иначе Креол подумал бы о нем в первую очередь. Если он сунет фиал под нос вожаку, то превратит его в свою марионетку. Но остальные эстри останутся в здравом уме и непременно набросятся. Поэтому Криола решил использовать магическую эссенцию немного иначе. Он всего лишь откупорил фиал и принялся осторожно окуривать стол и сидящих за ним. На самого Криола этот запах никак не действовал. А вот эстри, сидящего напротив, он потихоньку одурманивал. Ложился на разум свинцовой тяжестью. Вожак уже начал трясти мохнатой башкой. С каждой минутой ему становилось труднее думать. Он все чаще и чаще ошибался. Делал неудачные ходы. Креол понемногу начал опережать противника. Когда мак вывел все свои фишки, вожак тупо уставился на доску. В желтых волчьих глазах отразилось недоумение. «Я проиграл?» – недоверчиво спросил он. «Как видишь, я отыграл назад половину себе. Теперь играем на женщину!» «Хорошо, давай. Только ходи побыстрее, а то что-то у меня перед глазами все плывет!» Крёл не подавал виду, но внутри него все пело. Теперь, когда мысли противника лишились ясности, играть стало намного легче. Но маг по-прежнему изо всех сил тянул время, не переставая поглядывать на крохотные окошки в следующей партии Креол отыграл мулису в следующий энмента вожак эстрий начал раскачиваться на стуле не понимая что происходит крылья у него за спиной встопорщились гневно заплескали словно пытались поднять хозяина в воздух ты плутуешь наконец разродился вожак не знаю как но ты плутуешь ты только что обвинил меня в жульничестве медленно приподнял бровь криол «Ты уверен в своих словах, выбледок на хага? Вожак прижал уши к голове и зловеще зарычал. Ему уже было плевать на игру и на все договоренности. Он просидел за доской несколько часов, ужасно устал и проголодался. Хотелось побыстрее поесть и завалиться спать. Эстери приспособили для дневного сна погреб. Глубокий, темный, прохладный. Подальше от палящих лучей солнца. «Последняя партия!» – пробормотал Криол, ожесточенно кусая губу. Ему надо было потянуть время еще чуть-чуть. «Договоримся так, что последняя партия решит все. Я выигрываю, мы уходим. Ты выигрываешь, вы съедаете нас всех. Идет?» Вожак, уже метящий вцепиться могу в горло, промедлил. Но потом все же неохотно кивнул. Из-за благовония Скауба Он почти утратил связность мыслей и расслышал только вы съедаете нас всех. Чтобы набить живот сладкой человечиной, надо немного подвигать эти забавные белые кружочки. Не совсем ясно, как это связано, но раз надо, можно и подвигать. В последней партии Креол обыграл противника словно малого ребенка. Тот еще помнил правила, но совершенно утратил игровые навыки. Он просто кидал зары, а потом двигал первую попавшуюся фишку, даже не задумываясь, выгоден ли такой ход или невыгоден. выгоден. Эстери глядели на одурманенного вожака и недоуменно поскуливали. Они чувствовали, что творится что-то неправильное, но не могли сообразить, что именно. Соображали они сейчас скверно, в их ноздри тоже проникли пары магической эссенции. Наконец Криол вывел все свои фишки, оставив противника растерянно пялиться на вереницу своих. Энмент и Мулису за спиной мага облегченно выдохнули. Даже не зная правил, они уже поняли, при каких условиях наступает победа. Мы победили? прошептал Энмент. Это я победил! сдвинул брови Крио, не приписывай себе моих заслуг от рок. Ты ничего не сделал! Вожак Эстри тихо-тихо зарычал. Криол посмотрел в желтые волчьи глаза и не увидел там ничего, кроме голода, злобы и безумия. Точно такой же взгляд встречал его по утрам, когда кот требовал завтрак. «Я выиграл», – поднялся за стул маг. «Мы уходим». «Вот уж нет», – прошипел вожак, тоже вскакивая. «Не рассчитывай». «Почему-то я так и думал», – скривился Криол, похрустывая пальцами. «Ату их, волчьи головы!» – заревел вожак, прыгая первым. В воздухе полыхнул жезл. Криол резко выкинул руки в стороны, левая ладонь впечаталась в пасть вожака, а правая с жезлом взметнулась кверху. Эстри бросились со всех сторон, протягивая к людям скрюченные лапы, клацая пастями и спуская голодный рык. Мулису истошно завизжало. Энмент выхватил кинжал. В следующую секунду вожак взвыл от боли. Хватая захваченную огнем морду, а с жезла сорвалось что-то гудящее невидимое со страшной силой ударившее в потолок. Заклятие веерного резонанса буквально снесло плоскую крышу. На пол посыпались черепки в огромную дыру ударили лучи утреннего солнца, и эстри встали как вкопанные. Какое-то мгновение волчьи головы и чудовища стояли на месте. Потом они начали медленно падать. Ни один больше не шевелился, не издавал звуков и не скажешь, что еще только что кипели жизнью. Теперь их не отличите от чучел, набитых соломой. Креол брезгливо оторвал от себя одного из эстри. Его когти прорвали плащ и кожу, глубоко войдя в живое мясо. Мульлису начала медленно озираться, не веря, что две дюжины чудищ разом издохли. Энмент недоверчиво смотрел на свой кинжал. С него капала кровь, хотя на его одежде крови было куда больше. Одного эстри юноша таки ранил, но еще четверо уже вонзили в него когти. «Что это было, почтенный Абгаль?» Боязливо спросила Мулису, перевязывая раны мужа. «Эстри боятся солнечного света», флегматично ответил маг. «Когда они оборачиваются людьми, то ходят под солнцем свободно». Но в своем истинном облике они страшатся солнце, как солома огня. И они... они правда мертвы? Еще не совсем. Когда закончите, принесите со двора побольше земли. Им нужно набить рты, иначе после заката они снова оживут. Или можно их просто сжечь. Так набить рты или сжечь? Для верности сделаем сначала то, а потом другое. Размяв ладонь, Креол дважды шарахнул звуковым резонансом, доломав крышу окончательно. Пусть солнечный свет льется отовсюду. Так, на всякий случай. С Эстри Креол до этого дня не сталкивался и о их свойствах знал только в теории. Пока Энмент и Мулиссу бегали за землей, Мак подошел к мертвому вожаку. Во время игры Креол то и дело поглядывал на его пояс, на побрякивающую связку сиклей теперь он аккуратно снял ее и прицепил к своему поясу. Я же говорил что хорошо играю в шектрак хмыкнул криол